учитель. 26 января 1243 года, Багдад. Будучи членом сообщества Дервишей, Шамс Тебризи вынужден был проявлять больше терпения, чем он предполагал. Прошло девять месяцев, а он все еще оставался в Багдаде. Поначалу я ждал, что он в любую минуту может собрать свои вещи и уйти, Настолько очевидным было его неприятие, каждый раз и навсегда установленного порядка. Я видел, как ему докучала та обыденная жизнь, которой подчинялись все остальные. Ложиться спать и подниматься в одно и то же время, есть в определенные часы и тому подобное. У него были повадки одинокой птицы, дикой и свободной. Подозреваю, что пару раз он был близок к тому, чтобы уйти. Тем не менее... Как бы ни была сильна его тяга к одиночеству и свободе, еще сильнее было желание найти собеседника. Шамс твердо верил в то, что в один прекрасный день я подойду к нему и скажу, куда ему идти и кого искать, и эта вера помогала ему ждать и терпеть. В течение девяти месяцев я внимательно следил за Шамсом и видел то, на что другим дервишам требовались месяцы, иногда годы, Он заучивал за неделю, а то и за несколько дней. У него было потрясающее любопытство ко всему новому и необычному. Ему нравилось наблюдать за явлениями природы. Много раз я заставал его в саду, где он восхищался безупречно симметричным строением паутины или росинками, которые сверкали на листьях. Насекомые, растения, животные, казалось, были ему интереснее, чем книги и рукописи. Однако как раз, когда я начал думать, что у него нет тяги к чтению, обнаружил его со старинным фолиантом в руках, а потом он опять неделями мог обходиться без чтения. Когда я спросил его об этом, он ответил, что следует держать разум в состоянии довольства, однако следует быть осторожным, чтобы не испортить его. Это было одним из его правил. Разум и любовь сделаны из разных материалов. говорил он разум вяжет из людей узлы и ничем не рискует а любовь все распутывает и всем рискует разум всегда осторожен и советует остерегайся чрезмерного восторга а любовь говорит ах все это пустяки пускайся во все тяжкие разум нелегко обвести вокруг пальца а любовь легко смешать с грязью Однако в этой грязи может быть спрятано сокровище. Разбитое сердце прячет в себе сокровище. По мере того, как я лучше узнавал его, мне все больше приходилось по душе смелость и острота его ума. Однако я видел, что есть другая сторона оригинальности Шамса. Например, он был прямолинеен до грубости. Я учил своих дервишей обращать внимание на недостатки других людей — но вместе с тем прощать их и не терять спокойствие. А Шамс не пропускал ни одной ошибки, кто бы ее не совершил. Если он видел, что человек поступает неправильно, то сразу же и откровенно говорил об этом. Его прямота обижала многих. Тем не менее, ему нравилось провоцировать людей, а потом смотреть, как они ведут себя в гневе. Заставить Шамса делать что-то по хозяйству было непростой задачей. Для этого ему не хватало терпения, и он терял интерес к занятию, едва брался за него. Рутина приводила его в отчаяние, и тогда он напоминал запертого в клетке тигра. Если ему наскучивал разговор или собеседник делал глупое замечание, он вставал и уходил, не теряя времени на пустое времяпрепровождение. В его глазах ценности, которыми особенно дорожат обычные люди, то есть безопасность, комфорт, не имели никакого значения. Недоверие к словам было у него настолько сильным, что бывало он молчал несколько дней подряд. Это тоже было одним из его правил. Большинство проблем человечества вырастают из взаимного недопонимания. Нельзя воспринимать слова прямолинейно. Когда мы вступаем в зону любви, язык негоден к употреблению. Любовь нельзя втиснуть в слова, ее можно передать лишь в молчании. Со временем меня стало тревожить его здоровье. У меня появилось предчувствие, что человек, который столь безоглядно сжигает себя, наверняка рано или поздно окажется в опасном положении. На закате наших дней Мы отдаем свою жизнь в руки Бога, и лишь Он знает, когда и как мы покинем этот мир. Я решил несколько умерить пыл Шамса и приучить его, насколько это возможно, к более спокойной жизни. Некоторое время мне казалось, что я преуспел в этом. А потом пришла зима, и к нам явился посланец с письмом, отправленным издалека. Письмо все перевернуло в нашей жизни.